Нужно помнить, что трансмутация организма нервных центров должна происходить здесь, на земле, среди борений духа, среди всех тягот и трудностей жизни, среди всех раздражающих мелочей обихода. Лишь это борение вызывает нужные энергии для трансмутации и жития всех отягощающих дух наш отложений, привычек, привязанностей. Земная жизнь есть именно чистилище, и не пройдя через него, нельзя вступить в рай, братство. Огни высших энергий опалят отягощенную ауру. Община братства слишком удалена от земных условий, чтобы явиться тем нужным пробным камнем. Кроме того, владыки никогда не вторгаются в карму человека — И потому не делают никаких исключений. Лишь карма может привести человека в их общину, и если такая карма налицо, то никто и ничто, кроме самого человека, не сможет воспрепятствовать осуществлению ее. Пусть это последнее соображение окрылит вас. Приложите все ваши устремления как можно лучше провести в жизни все данное учением, и предоставьте остальное карме и великому знанию владык». Не всегда великие духи, несущие поручения, посещали братство во время своего земного пути. Так, например, Аполлоний Тянский был позван в братство, но он же в своем воплощении как ориген, приняв тяжкое поручение охранить чистоту учения в христианстве, Вместо радостного свидания и работы в братстве томился в тюрьме. Если же вы подразумеваете наш гималайский ашрам, то это, конечно, многоосуществимее. Здесь лишь нужно указание. Разрешение на это владыки и исполнение некоторых сроков. Пожалуйста, не ожидайте конца мира на 1936 год. Ничего подобного не случится. Но произойдут другие важные события. Во всяком случае, будьте уверены, что всем сердцем, устремляющимся к владыке, не грозит опасность взлететь на воздух и раствориться в синеве небес, или быть поглощенными развернувшейся бездной. Мощный колокол соберет растерянных путников не на Гималаях непременно, есть и другие. Не менее важные места. Сроки пускать в пространство не следует, но всегда хорошо быть духом на отлете. Это устремление в будущее есть лучшее упражнение в отрыве, но с тем большей добросовестностью следует исполнять наши обязанности каждого дня. Скажу, что все принявшие сердцем учения близки нам, и никто не будет забыт.